Эпилог. Мама, смотри, что мне Ник подарил, влетела в комнату радостная Софья, держа в руках небольшой ярко-синий цветок. Красивый! И этот подарок подтверждает мои слова, что ты ему нравишься, и, кажется, он тебе тоже. вот еще он вредный, фыркнула дочь, усаживаясь рядом со мной на диван. И Ассиль тоже подарил, только белый. Тогда нам такой жених не нужен, уверенно заявила, подтаскивая к себе сумку ученицы. Как прошел день? Хорошо. Сегодня мистер Сорн показывал, как решать уравнение, — ответил ребенок, сделав торжественную паузу, объявил. Я решила первой. Ты умница. Сегодня Кейла и Обри придут. Да, надо доделать глупый проект, проворчала София. Зачем нужна эта Ирвелия, если мы живем в Гитории? Поверь, никогда не знаешь, какие сведения тебе пригодятся в жизни. Вдруг ты окажешься в Ирвелии и, не зная законов и традиций, тебе будет там нелегко на проект о кухне, а это скучно. Там, кажется, растет торда, и если положить неверное количество этих листьев к мясу, то будет болеть живот. Да? Ага. А это что? спросила, разглядывая непонятные каракули в тетради у дочери. Это мы с девчонками играли в лабиринт. Ой, мам, я пойду, а то скоро Кейла придет». Иди, улыбнулась непоседе, каждый раз радуясь, глядя на счастливую дочь. Через месяц Софи закончит свой первый год обучения в школе. У нее появились приятели и друзья. Она весело проводит время со своими лучшими подругами. Может, спокойно гулять в парке, не боясь нападения. Увлеклась математикой и шитьем. После школы забегает навестить мистера Грэмма, который вернулся к своему любимому занятию и частенько гостит у нас в доме. У моей девочки теперь обычная жизнь ребенка со своими радостями и проказами. Только изредка у дочери нет-нет, да появится слабое зеленое свечение на кончиках пальцев. Все же капля дара в Софи осталась. Грэм, Рейнард и я ищем информацию о магии мира Скайдер, но пока все наши усилия проходят впустую. Как и неудачный поиск сведений о драконах у Кенната, пересмотрев все книги в королевской библиотеке, разыскав несколько древних манускриптов в храмах он не нашел ничего что объясняло силу великих после необычной смерти морта когда кеннет одним лишь прикосновением рук превратил старика в горстку пепла прошло больше года первую неделю кеннет боялся прикоснуться к чему-либо пытаясь понять как это могло произойти но логичных объяснений ни у него ни у нас не было вторую неделю Рейнер Кеннет и Тревор разбирались в непростой схеме помешавшегося на бессмертии мужчины. Единственный свидетель, Кривой Джет, немногое знал, но его сведения помогли сложить полную картину случившегося в Вестерии. Мертвый выяснил, кто смешал все его так скрупулезно выстроенные планы и был взбешён. Он также знал, что особняк, где находилась Софи, охраняется. Поэтому заплатил двум бродягам, приказав им угнать карету. И, запугав Квенделин, заставил отыграть представление у нашего дома. И пока мы ловили бродяг, он и кривой джет пробрались в особняк и принялись ждать. Но и тут им не повезло. И если глава разбойников был уверен, что со мной легко справиться, то быстрое появление Кеннета Рейнерда и Тревора они не ожидали. После, когда все успокоилось, Рей рассказал, что стоило мне покинуть холл, как неприятный холод прокатился по его спине. Одновременно с этим Кеннет громко выругался, рванул наверх на ходу сообщив что Морт и Джет были поддельными. Я позже думала о случившемся и уверена, что их своевременное появление было как нельзя кстати. Миссис Айрис, обед подан, прервала мои воспоминания Мэлли, решив остаться служить в нашем доме. Спасибо, сейчас спустимся и поставь еще два прибора. Конечно, миссис Айрис улыбнулась девушка, покидая покои. Я же, подхватив приготовленные подарки для Дика и Карен, отправилась за Софией. Сегодня мы наконец увидимся с людьми, которые очень нам помогли в начале нашего пути к счастью, и все благодаря Рейнарду, который наконец их разыскал. Софи, идем, они скоро придут позвала девочку, которая спихивала со стола развалившегося на нем кота. Не сдвинешь, фыркнула дочь, подсунув в кузе поднос с заранее припасённый кусок мяса. И только это сподвигло кота спрыгнуть со стола. Вот же обжора. Сама разбаловала, и теперь он хозяин в твоей комнате. Ого, зато он добрый и смелый. Комнату дочери мы покидали в сопровождении кота, который в один укус сжевал ломтик мяса и отправился за добавкой на кухню. Спускаясь по ступеням так изящно, что я даже позавидовала. Айрис, Софи, удивленный возглас и потрясенные лица брата и сестры вызвали улыбку Нас пригласили к ее светлости Элфордской. Это я и есть, ответила быстро, преодолев последние ступеньки, разом обняла обоих. Очень рада вас видеть. И мы, растерянно сказала Карен, взглянув на Софи, добавила. Ты так повзрослела. Привет, помахала рукой дочь. Мама, идемте в гостиную. Мама Хм, ну, видимо, так было нужно, пробормотал озадаченный Дик, ошеломленно оглядывая холл, последовал за девочкой. "Да", коротко ответила, не вдаваясь в подробности. "Присаживайтесь. Скоро подадут обед. А пока расскажите, почему вы покинули Керси?" Когда Дик вернулся, доставив вас в истерию, к нам в дом заявился один тип начала говорить Карен, чуть помолчав, продолжила. Он искал вас. Ена таких насмотрелась и знала, что с ним лучше не связываться, и мы сбежали. Прости. Айрис, не надо, прервал меня Дик. Знай заранее о нем, мы бы все равно помогли вам. Своих не бросают. Спасибо, благодарно улыбнулась. И все это время вы переезжали, кривой джет в темнице и больше не потревожит вас. И еще. у меня есть к вам предложение. Предложение? Да. В Вестерии есть небольшая мастерская по изготовлению миксеров. Я планирую расширять ассортимент, и мне понадобится помощь. 20% от прибыли будет принадлежать вам выпалила я, замерев в ожидании ответа. Неудивительно, что миксеры пришлись по нраву хозяйкам, и крохотное производство из одного кузнеца расширилось до небольшой мастерской с десятком подмастерьев. Но и этого не хватало. А еще я планировала расширить ассортимент, добавив еще парочку кухонных девайсов и школу по лепке сахарных цветов надо открыть. Желающих приобрести букет только увеличивается, и одна я точно не справлюсь. А также раз в неделю я беседовала с его высочеством. Приходилось по несколько часов рассказывать о тех мирах, где побывала моя душа. Об их политическом устройстве, о науке, природе и достижениях. Я понимала, что это очень важно Кеннету, и старалась вспомнить как можно больше. Жаль, знала я немного. Мы не планировали задерживаться в Вестерее, растерянно проговорила Карен, покосившись на брата. Здесь работу найти нелегко, да и жилье дорогое. Работа у вас уже есть, и дом подходящий имеется. Мистер Грэм будет рад вас видеть. Айрис, спасибо. Это неожиданно. Нам надо подумать, ответил Дик, поднимаясь. Я буду очень рада, если вы согласитесь. Хорошо, и нам пора, нерешительно улыбнулась Карен, но я видела, что девушка все же примет мое предложение. Вы теперь знаете, где мы живем». И я, Софи и Рейнард будем рады видеть вас у нас в доме. Мам, они согласятся, заявила дочь, стоило ошеломлённым гостям покинуть особняк. Я тоже так думаю, просто слишком неожиданно, а Карен всегда была практичной девушкой, согласилась Софи, увидев в окне карету Треворов, проговорила. Беги, встречай Кейло проводив взглядом двух подружек, напомнив девочкам, что они леди, я отправилась в кабинет. Там я пробыла до самого ужина, делая расчёты для открытия кондитерской школы. И, как всегда, увлёкшись любимым делом, не услышала появления мужа. "Я соскучился", прошептал Рэй, целуя меня в макушку. И я Счастливо улыбнулась, принялась убирать бумаги в стопку. Как там Кеннет и его молодая супруга? Она сбежала. Кто? Вайлет?» Удивленно воскликнула, взглянула на мужа, убедиться, что он не шутит. Она оказалась довольной браком. Может, похитили? Нет, мы проверили покои. Она взяла монеты и одежду Кеннета. Хм, и что теперь? Кеннет решил сохранить это в тайне и сегодня отправиться на ее поиски. Уверены, что это верное решение, Все же он его высочество и покушения на его жизнь продолжаются. Кеннет сказал, что последние несколько дней она была задумчивой и стала другой. Он считает, что да, иная душа подтвердил мои догадки Рей. Поэтому он не хочет, чтобы они узнали и будет искать сам. Что ж, удачи ему и ей. Как прошла встреча? Карен и Дик согласились? Нет, пока нет. Они были немного растеряны им нужно время. И я понимаю их. Моя супруга умеет удивлять. Довольно протянул Рей, заключая меня в свои надежные объятия. Ты прав, загадочно улыбнулась, нежно едва касаясь губ, поцеловала мужа, потом еще и еще, прошептав: У нас скоро будет малыш. Я люблю тебя. Конец.